Иван Гурнов открыл калитку, и навстречу ему из дома вылетел огромный лохматый зверь. Если бы патологоанатом не знал, что Владимир Князев держит гигантского ирландского волкодава, он, несомненно, наложил бы в штаны и рванул за забор. К счастью, мужчина и пёс были знакомы, поэтому Иван лишь ласково потрепал его по холке и умело предотвратил наскок себе на грудь. Стоя на задних лапах, жук был одного роста с долговязым Гурновым. «Ну, и где твой папка?» — спросил он, и по понятной причине, не дожидаясь ответа от пса, двинулся к дому. Однако не успел Иван дотянуться до ручки, как дверь распахнулась, и на пороге нарисовался невысокий, стройный молодой человек восточной наружности. «Ты кто?» — изумился Гурнов. отступив назад и едва не навернувшись на ступеньках я сархат спокойно ответил незнакомец а вы то что юноша именно сархат а не семён или антон было ясно и без паспорта однако иван был настолько удивлен увидев в доме друга незнакомого человека что не сразу нашелся что ответить на такой наглый вопрос он знал что у Манамаха есть дом работница Но мальчишка-гастарбайтер, ведущий себя здесь как дома, дело другое. «Ты меня в дом-то впустишь?» Не отвечая на вопрос, поинтересовался Иван. «Если вы к дяде Вове, то к нему нельзя», — вполне дружелюбно, но твердо заявил Сархат. «Спит он. Устал очень после суток. Вернее, после двух». «Я в курсе», — поморщился Гурнов. «А долго спать? Вредно для здоровья». Это я тебе как врач говорю. «А, так вы тоже...» «Погодите, а вас случайно не Иваном зовут?» «Вот это да!» «Выходит, парнишка в курсе его существования, а сам Иван ни сном, ни духом?» «Точно!» — кивнул он. И, устав стоять в дверях, отодвинул Сархата в сторону и втиснул свое высокое, тощее тело в дверной проем. Видимо, их короткая перепалка разбудила Мономаха, потому что из гостиной раздался его заспанный голос. «Кто там пришел, Сархат?» «Совесть твоя!» — отозвался Иван, входя в комнату. Мономах сидел на диване и ерошил руками короткий ежик-волос, пытаясь окончательно проснуться. «Я, понимаешь, вкалываю, как раб на плантациях, пытаясь тебе угодить, а ты трубку не берешь». «Почему как раб?» Непонимающе уставился на друга Мономах. «И как ты хочешь мне угодить?» «Который час?» «Половина одиннадцатого. Вечера, естественно». «Ого! Ну да, даёшь стране угля хоть мелкого, но много». Гурнов скинул пальто и опустился в мягкое кресло, сложившись пополам, словно кукла-марионетка, и скрестив тонкие ноги с острыми коленками. «Так что ты там...» — Говорил про раба, — повторил вопрос Мономах. — Я сделал вскрытие твоей девочки, ну, той, балетной. — Когда ты успел? — Как только, так сразу, под шумок. — Сам понимаешь, бардак. Со всеми этими пострадавшими в аварии трупы складывают пирамидкой. Но я решил, что с теми товарищами все ясно, а вот с пациенткой твоей... Короче, я решил подсуетиться, пока ее родаки... и разнесли больничку к чёртовой матери. «У них какая-то шишка знакомая есть в комитете?» «Слава богу, не у них, а у кого-то из знакомых. Но и этого достаточно, чтобы напугать Муратова». «Да, он легко пугается», — скривился Мономах. «Особенно если чувствует, что можно перевалить с больной головы на здоровую. Ну, с тобой-то у него ничего не выйдет, хоть он из штанов выпрыгнет от усердия». С девчонкой определённо произошёл несчастный случай. Не самоубийство? Нет, я докажу это любому следаку. Следаку? Один уже скачет по больнице. Кузнечик. Со всеми балакает. До тебя, значит, ещё не добрался? Меня Нелидова отправила домой отсыпаться. А с тобой он разговаривал? Да, я сказал ему тоже, что говорю тебе несчастный случай. «Думается мне, он придерживается той же точки зрения. Баба с возу кобыли легче. Ты ж понимаешь, самоубийством возни больше и для них, и для нас». «Почему ты так уверен?» — перебил Мономах. «Я понимаю, если бы девочка вывалилась из окна, но она зачем-то выбралась на крышу». «Этого тебе ни одна гадалка не объяснит», — развел длинными руками Гурнов. «Черт знает, что там в ее глупой голове могло «Слушай, а я ж забыл совсем!» Скачив с места, Гурнов кинулся в прихожую, где оставил сумку. Вернулся он с бутылкой дорогого коньяка. «Вот!» — гордо выдрузив ее на стеклянный столик, сказал он. «Ты меня поишь-поишь мирояновскими подношениями, а я все не отвечаю. Верно, считаешь меня скупердяем?» Доктор Сиван Мироян и в самом деле частенько угощал Мономаха армянским коньяком которым снабжала его многочисленная ереванская родня. «Брось, мне одному столько не осилить!» — отмахнулся он. «А твой приживал, что не пьет?» — выгнул лохматую бровь в потолок. «Не спаивай мне, молодежь!» «И в мыслях не было, нам больше достанется!» «Слушай, откуда он вообще взялся, этот твой Салават?» «Сархат!» — поправил Мономах. «Так, пришел!» «Приблудился, то есть?» «Ну, можно сказать и так. Крышу с ребятами отремонтировал, а теперь по мелочи подсобляет». «Он у тебя живёт?» «В подсобке. Там есть свет и отопление». «Я даже не сомневаюсь. А оно тебе надо?» «В смысле?» «С гастарбайтерами вечно проблемы». «Он хороший парнишка». «Да я не о том, Вовка! Ты что, вместо отца ему решил стать?» «У него есть отец, только он...» — Ну, за границей, как ты понимаешь. — Я-то понимаю. Только вот, сдаётся мне, ты по Артёмке скучаешь. Вот и приютил у себя сиротку. — Да не сирота он, говорю же. — У нас-то здесь, считай, что сирота, но это не твоя печаль. Ты не обязан подбирать иностранных рабочих, давать им кров и трёхразовое питание. Он как, за твой счёт кормится? — Нет, разумеется, — возмутился Мономах. — Во-первых, он работает, строит с бригадой дачи по соседству. Кроме того, по хозяйству помогает мне и Марии Семеновне. — Так тебе, значит, одной домработницы не хватает. — Еще домработник понадобился, — хмыкнул Гурнов. — Ну ты рабовладелец. — Давай вернемся к причине твоего визита, ладно? — поморщился Мономах. к бутылке в смысле стакан то есть у тебя Мономах сходил за бокалами и иван разлил коньяк ты спрашиваешь почему я настаиваю на несчастном случае уточнил он пригубив напиток и посмаковав его на кончике языка лимончик есть лимончика нет жаль так вот у балеринки твоей были проблемы с весом да ты и сам в курсе так? Мономах молча кивнул. «Килограммов семь до нижнего предела нормы не хватало. Её ветром могло сдуть. Мамаша считает, что калерия могла плохо воспринять мою угрозу, кормить её насильно». «Это неудавшаяся Жизель? С чего ты взял? Брось! Видно же невооруженным глазом. Походка, осанка, шея. Я, видишь ли, по костям больше, чем по походке. Ну, а я...» Как специалист во всех областях, заявляю. У мамаши определенно балетное прошлое. Сама сухостой — это ладно. В конце концов, возраст позволяет. Но дочка, недавно вышедшая из подросткового возраста, ничего не ела, а мать и не думала волноваться. Что в желудке? Да нифига! Как минимум двое суток она не принимала никакой пищи. Мамаша навещала балеринку? Каждый день. «И не приносила гостинцев?» Я с ней разговаривал, убеждал, что дочери необходимо хорошо питаться, ведь балерина должна быть сильной и выносливой. Кроме того, она должна была выполнять рекомендации реабилитолога, разрабатывать ногу, но была слишком слаба. По-моему, матери в одно ухо влетала, а из другого со свистом вылетала. Все твердило, что главное для балерины, если, конечно, она хочет танцевать главной партии, удобство партнера. Он должен легко поднимать ее, не срывая при этом спину. А для этого, видишь ли, необходим минимальный вес. «Знаешь, я поглядел, как ты ее ножку собрал. Люба дорога. Ни один специалист не придерется. Жалко, что пропадет такой отличный результат. Я надеялся, что она еще сможет танцевать. Она смогла бы, не сомневайся». если, конечно, не рухнула бы в обморок от недоедания, начав крутить свои фойты. Так ты считаешь, девочка сорвалась с крыши случайно? Голова с голодухи закружилась или что? как ты так. Не знаю, зачем она полезла из окна. Может, увидела что-то интересное. Ты свое дело сделал. Операция прошла полгода назад, и хоть ты и значился лечащим врачом, «Наша белка-летяга находилась в основном в видении реабилитолога, так?» Мономах снова кивнул. «Думаю, кто-то объяснит мамаше, что здесь не психиатрическая лечебница и никого бинтами к койке не приматывают. Круглосуточный надзор с целью предотвращения инцидентов также не предусмотрен. В худшем случае можно наехать на медсестер. Но, учитывая ситуацию с аварией, и это отпадает. Девчонки занимались делом. мне некогда было следить за желающими размяться лазанем по крышам плановыми пациентами. Это ведь не детская больница в самом деле. Люди лежат взрослые, и хочется надеяться, сознательные. Я решил, что тебе необходимо услышать о моих выводах раньше, чем другим. Я ведь хорошо тебя знаю. А еще лучше, я знаком с твоим незабвенным чувством вины. Мы с ним старые приятели. Ты о чем сейчас? о том, что ты постоянно винишь себя, что бы ни случилось. Но в этом огромном злом мире не все зависит от тебя. Я знаю, в чем дело, Мономах. Как и большинство хирургов, ты страдаешь комплексом Бога. Считаешь, что в стенах больницы тебе подвластно все — кости, хрящи, сухожилия, жизнь, смерть. Когда что-то идет не так, внезапно оказывается, что ты уже не Бог, а лох, прости, конечно. Слава Создателю, меня сия участь миновала. Неужели ты никогда не думал о себе, как о хозяине Царства Мёртвых? О нет, я не Гадес. Примечание. Гадес или Аид. Бог смерти, повелитель Царства Мёртвых в греко-римской мифологии. Конец примечания. Я всего лишь скромный лодочник Харон, и моя обязанность благополучно проводить покойников на тот свет, Желательно без приключений. А ты не парься. Всё ясно, как божий день. И Муратову, при всём его желании, ляпнуть хотя бы маленькое грязное пятнышко на твою белоснежную репутацию, придётся утереться. Что-то подсказывает мне, что он не станет особо стараться тебя замазать. Ведь комиссия из комитета пришла по его душу, а не по твою. И ему сейчас нужно быть очень осторожным. По-моему, лидова его не жалует. а она в комиссии номер два, после бухгалтера, само собой. Мне почему-то кажется, она сумеет уладить дело с нашей попрыгуней. А следователь, как я уже говорил, он получил мое предварительное заключение. Анализ содержимого желудка и тканей займет время. Погоди, зачем такие сложности? Девочка ведь разбилась, а не отравилась. Меня кое-что насторожило. когда я копался в её внутренностях?» Насторожила, переспросил Мономах, напрягшись. «Несмотря на юный возраст, у твоей Куликовой внутренние органы были не фонтан». «Как это?» «Ну, почки и печень в плохом состоянии, сердчишко слабенькое». «Как считаешь, от недоедания?» «Вряд ли. Трудно предположить, что она пила по-чёрному, но, может, что-то принимала?» В смысле наркотики? Не обязательно наркотики. В наше время народ чего только в себя не кидает. И БАДы всякие, антидепрессанты. В общем, надо еще выяснить. Я ведь только предварительные выводы пока делать могу. Вряд ли покойница была алкоголичкой. Все настолько плохо? Хуже некуда. Странно. Ее анализы при госпитализации были как у космонавта. Она делала их у нас? Нет. поликлиники. Ну, тогда у меня есть все основания утверждать, что анализы, которые тебе всучили, поддельные. Не могла она за время пребывания в больнице довести свой организм до такого состояния, если, конечно, не попивала тайком средства для чистки стекол. Думаю, мамашу можно, как говорил Жванецкий, прислонить к теплой стенке. Как пить дать у нее рыльце в пушку? Ведь подделка документов «Серьезное правонарушение? Зачем ей это понадобилось?» «Если бы обнаружилось, что есть такая проблема, ты бы отказал ей в госпитализации. А им, я так понимаю, кровь из носу требовалась реабилитация». «Это точно», — пробормотал Мономах. В разговорах с ним Куликова-старшая не раз упоминала о том, что калерия может получить главную партию в новой постановке. и для юной балерины это могло стать путёвкой в успешную карьеру. «Выпей, Вовка!» — предложил Гурнов, наливая себе вторую порцию и с неодобрением поглядывая на полный бокал собеседника. «Выпей и забудь!» «Твоей вины в этой смерти нет!» «Муратов — твой главный головняк, но ему сейчас не до тебя!» «Дай бог удержаться на своём месте!» «Кайсаров не проявлялся?» «Нет!» Покачал головой Мономах. Азад Гашгарович Кайсаров занимал высокий пост в Комитете по здравоохранению и по совместительству являлся отцом его бывшей любовницы, ныне проходящей психиатрическое лечение в клинике в Арабских Эмиратах. Примечание. Читайте об этом в романе Ирины Градовой, предложение, от которого не отказываются. Конец примечания. Некоторое время назад Кайсаров завуалированно предложил Мономаху шпионить за главным врачом больницы Муратовым и докладывать ему обо всех косяках, которые тот допускает в работе. Косяков было немало, как по лечебной, так и по административной части, однако больше всего Муратов грешил тем, что свободно распоряжался государственными средствами, главным образом оседавшими в его карманах и карманах его приближенных, Во всяком случае, именно так обстояли дела в отношении премиального фонда, и все об этом знали. Видимо, в комитете посчитали, что муратова пора освободить место для кого-то другого, а Кайсарова поручили под него копнуть. Или, что еще вероятнее, сам Кайсаров захотел посадить вместо него своего человечка. Он даже намекнул, что этим самым человечком может стать Мономах. Только вот Мономаху такой расклад не понравился. Он не сказал «нет», но и стучать на Муратова не стал. Как выяснилось впоследствии, он сделал правильный выбор. По слухам, Кайсаров планировал сместить Муратова, чтобы заменить его на свою любовницу. Именно по этой причине, прикрытой необходимостью расследовать нецелевое использование госсредств и другие злоупотребления, в больнице работала медико-аудиторская комиссия. «Ну и хорошо». Вздохнул Гурнов, подталкивая бокал поближе к приятелю. Немного янтарной жидкости при этом выплеснулась на стеклянный столик. «За тебя, брат, и пусть сдохнут все твои враги, окей? А ещё лучше заболеют и приползут к тебе лечиться. Тогда и отыграешься».